Миссис Лэмл, гораздо более наблюдательная, чем ее собеседник, не считает даже нужным смотреть на него, когда он говорит. Она и без того видит его насквозь, и только когда говорила, устремляла свой взор на мистера Твемлоу, чтобы ее речь произвела более сильное впечатление». Мой постскриптум, оставим то же слово, как раз совпадает с тем, что вы говорите, мистер Твэмлоу. Я далека от того, чтобы обременять вас новыми признаниями и прошу вас только строго придерживаться нейтралитета. Полагаю, что на таких условиях я смогу выслушать все, что вам будет угодно сообщить мне. Но если можно... со всей учтивостью и деликатностью просить вас не выходить за эти рамки, то я именно просил бы вас об этом. Сэр, я сообщила вам нечто для дальнейшего сообщения известной особе, если вы сочтете это нужным. Что я и сделал. За что я и благодарю вас, хотя я, право, не знаю, почему я в этом деле предала мужа. ведь эта Джорджиана Потсна просто дурочка. Когда-то я сама была так же глупа, как она. Так вот, может, по этой самой причине...» Увидев, какой эффект производит ее равнодушная улыбка и холодный взгляд, она продолжает, не сводя с мистера Твемлоу, глаз. «Мистер Твемлоу, если вы увидите моего мужа или меня...» или нас обоих вместе в доверенности или в фаворе у кого бы то ни было, у наших общих знакомых или нет, это все равно, то это еще не даст вам право пустить в ход против нас те сведения, которые я вам доверила для одной только цели. Да, да, да, вот что я хотела вам сказать. Это не условие. Для джентльмена это только напоминание. Твемлоу сидит, шепча что-то про себя... и подпирают голову рукой. Все это настолько ясно, что я вполне полагаюсь, как и раньше, на вашу честь и больше не скажу ни слова. Под пристальным взглядом собеседницы мистер Твемлоу отвешивает ей кривой поклон. Да, да, да. Можете на меня положиться. Миссис Лэмл проводит языком по пересохшим губам и вздыхает с облегчением. Надеюсь, я сдержала обещание, переданное вам через вашего слугу, и пробыла у вас всего несколько минут. Не смею больше беспокоить вас, мистер Твенлоу. Погодите. Одну минуту. Простите меня. Я бы не стал искать вас специально, сударыня. Но раз вы сами пришли, мне бы хотелось облегчить свою душу. Да, мистер Твэмлоу. Скажите, разве это было последовательно, говоря по совести, приняв такое решение против мистера Флетчби, против его помолки с Джоджаной Потснеп, называть его своим другом и просить услуги у мистера Флетчби? Значит, он вам сказал? Mm -hmm. Да... Странно, что он сказал вам правду. Скажите, пожалуйста, где произошло это необыкновенное событие?